Глава тридцать четвёртая. «За лето поддерживает меня под руку и придерживает, чтобы не бежала к Виргу. И хоть я сгораю от желания сделать это, всё же не спешу. Нарзейка сильно хромает, и я сомневаюсь, что она достаточно выздоровела для того, чтобы ходить. Но молчу об этом. Войны. Ни капли жалости к другим или себе. В этом они так похожи с лордом тьмы. Но со мной Вирг может быть другим, я знаю это». Верю в это, в него верю. О, где-то. Дыхание застывает в горле тёмным комком при виде открывшейся картины. Сквозь мутный туман рассеивающегося мрака виднеются коленно преклонённые воины. Один норзиец лежит на спине, и его распахнутые глаза кажутся стеклянными. Мёртв. Лорат и Тьмы стоит посредине зала как изваяние, ни единого движения, будто и не дышит. словно не жив. Я замираю на миг, чтобы потом броситься к своему мужчине. Вверх! Касаюсь его ледяной руки и вздрагиваю. Поднимаю голову и заглядываю в лицо. Глаза норзейца черны, будто ночь. Не видно ни радужки, ни белка. Плохо. Очень плохо. «Позови Сиота!» — приказываю залеть, и женщина коротко кивает. Пока она направляется к выходу, я быстро осматриваю колено преклонённых. Они живы, но словно в трансе. Неподвижные глядят перед собой так, будто ничего не видят. «Что тут произошло?» Аху, и снова поворачиваюсь к лорду. Поглаживая его по щеке, зову нежно. «Вернись ко мне, Вирк. Ты слышишь меня?» Он не слышит. Голос за спиной мне знаком, но я всё равно вздрагиваю. Сжимаю губы, не зная, как реагировать на появление того, кого я так долго оплакивала. И не только я. И всё же спрашиваю, не отрывая пристального взгляда от Верга. Почему ты здесь? Не рады мне, колючка? Услышав детское прозвище, не улыбаюсь. Слово причиняет боль, рождает обиду. Вырывается горькое: "Отец знает, что ты жив". Он молчит, но ответ очевиден. Поэтому снова задаю вопрос. Зачем ты здесь? Откуда у тебя столько золота? К глазам подступают слёзы, я кусаю губы. Голос дрожит, когда я шепчу. Не верю, что ты пошёл на это. На что? На мою плечо ложится тёплая ладонь, но я стряхиваю руку брата. Лаская скулы Верга, Молюсь про себя, милосердный Гетти, чтобы Нарзейц ощутил меня, вернулся ко мне. Не знаю, что с ним сделал мрак, но неподвижность мужчины пугает. Проклятие делает с лордами то, что делают они с помощью магии. Мой любимый умирал с теми, кого убивал. Страдал с теми, кому причинял боль. Это его не оправдывает. Но все же сердце мое разрывается от сочувствия и любви, черной, как этот мрак. Я обольна лордом тьмы. прокляты им, готовы пойти на что угодно, чтобы оставаться рядом, чтобы он жил на предательство своего народа. Устал, отвечаю брату и усмехаюсь. Слышала, князь мы щедро платит вильерам, что переходят на его сторону и служат тьме. Теперь я не сомневаюсь в этом. Тебе хватило денег, чтобы выкупить меня и других девушек. Жаль, отец не знает. Голос мой звенит болью. О, как бы он Гордился тобой. И тобой, сухо перебивает Лютан. Дочь стала любовницей врага. Глотая его слова, так и есть. Я полюбила того, кого должна отчаянно ненавидеть. В груди колет, я едва дышу, но продолжаю смотреть на своего лорда и мысленно взывать к нему, поглаживая снова и снова. Раньше это срабатывало. Я надеялась, что вергу и сейчас станет лучше от моей ласки. Давай не будем ссориться, Орелия. Примирительно произносит брат и снова касается моего плеча. Идем со мной. Ты свободна от обязательств. Почему он так неподвижен? Волнуюсь все сильнее и с трудом сдерживаю слезы. Раньше он не был похож на безжизненную статую. Вильер Таглор ждет в карете. Не устает увещевать лютан. Мы отвезем тебя в Айсук. Я... Никуда с тобой не поеду. Печатаю я слова и тут же взываю к Лорду: Вирк, мне больно видеть тебя таким. Пожалуйста, посмотри на меня. Какая ты жалкая, взрывается брат. Вельера Луверина и Айсуга должна вести себя достойно. Мне не важно, что ты думаешь. Обнимая лорда, прижимаюсь щекой к его груди, прислушиваюсь к сердцебиению. И что подумают другие? Я не Вильера Айсуга. Я не вернусь к Сартену. Он подонок и предатель. И уже ответил за свои преступления, — повышает голос Лютан. Я вздрагиваю и невольно оглядываюсь, а брат дергает уголком рта. Сартен казнен, Арелия. Он оказался недостойным сыном своего отца. Эвильер Таглор сам принял непростое решение. Айсук, твоя сестра, как и Луверин. Век стариков не долог, скоро ты станешь самой богатой и знатной вильерой Гильеррии. Я отворачиваюсь и обхватывая Вирга за талию, стараюсь справиться с нахлынувшей паникой. От моего резкого движения Лютан не успевает отдёрнуть руку и кончиком пальца прикасается к одежде лорда Тьмы. Вскрикнув так страшно, будто в него попала раскалённая стрела, брат отчаивается и, не удержавшись на ногах, падает навзничь. Корчись на полу, стонет, словно горит заживо. Замечаю, как палец его чернеет, и сердце сжимается от ужаса. Вот почему никто не касается лорда, когда из его тела изливается тьма. Даже Сио удерживал Вирга лишь после, когда того уже рвало плотной жижей. Лютан Я порываюсь помочь брату, но тут лорд моргает, и я снова приникаю к нему. — Вирк, ты слышишь меня? Вернись ко мне, любимый. — Скажи еще, — шепчет он, и я ощущаю себя в кольце его сильных рук. — Позови меня, лисичка. — Вернись ко мне, любимый. Подчиняюсь с радостью. Он улыбается, и тьма в его глазах отступает. Я слышу новый стон и смотрю на брата с тревогой. Ему плохо. Поднимаю голову и признаюсь. За лето пошла за Сиотом. Целитель может помочь Вильеру Лютану. Ты позволишь это? Конечно. Едва заметно улыбается он и зарывается лицом в мои волосы. Все, что пожелает моя хитрая Вильера. В дверях появляется стража. Тейга останавливает воина в движении руки и внимательно оглядывается. Привидек корчащегося на полу лютан на лицо его удивлённого тягивается, а затем нарзейца опускается на одно колено. "Моя вина, мой лорд. Прошу пощады". На вирк не обращает внимания на старшего стража. "Сиот", зовёт он, и целитель осторожно пробирается сквозь ряды воинов. Лорд кивает на гильрейца. "Ты знаешь, что делать". "Но, мой лорд," переступает тот с ноги на ногу. Думаю, сначала мне нужно помочь другим. Я с тревогой смотрю на Верга, зная, на что намекает целитель. Но лорд обрывает Сиота. Нет надобности. Тьма покинет тела к закату. Кто выживет, этим и докажет свою невиновность. Сиот подзывает двух воинов, и они, стараясь не касаться почерневшего пальца Лютана, Осторожно поднимают и выносят тело постановающего мужчины. «Все вон!» — приказывает лорд, и вокруг становится безлюдно. Остается лишь труп и колено преклоненные из вояния. Стоит дверям закрыться, Вирк будто лишается опоры. Лицо его искажается от боли, а из груди вырывается рык, словно нарзец, смертельно ранен. Я испуганно прижимаюсь к мужчине, стараясь поддерживать его. «Что с тобой?» Тебе больно? Плохо? Что я могу сделать? Будь со мной, скрепя зубами шепчет он. Пожалуйста, лисичка моя. Будь со мной сейчас. Во мне прерывается дыхание от понимания того, что это значит. О чём именно он просит? Но я сдерживаю панику и твёрдо киваю. Конечно, мой лорд.